Роман Гольдин и Филин ужинали. Они сидели на терраске, обвитой плющом, за круглым, уставленным закусками столом. «Давай». Филин налил Гольдину водки, настоянные на почках смородины. «Смотри, почти совсем зеленая!» усмехнулся Гольдин, поднимая рюмку. «Одно здоровье, а не напиток», сказал Филин, но себе почему-то налил марочного портвейна черные глаза. «А ты почему не пьешь, раз здоровье?» «А я...» Филин медленно со вкусом выцедил Портвейн. «А я к этой гадости привык. В свое время, Рома, когда ты еще в пеленке писал, я уже был вор-законник. Знаешь, в нашем мире тоже иерархия была, как в КПСС. В общем, мелочь всякая и паханы. Они вроде секретарей. Пахан во всем должен был от мелочи отличаться, так что на мельнице, иначе это Катраном зовется, или просто на Хазе, В загул подлинно делового по манере можно было отличить. Он, может, дома водку в три горла жрал, а на людях дорогие напитки, еда дорогая, ну, конечно, одежда, и чайки лонжин рыжие, и баба, чтоб как на картинке. — Так когда это было? — засмеялся Гольдин. — Тогда еще ходили кожаные рубли и деревянные полтинники. — Давно, Рома, ой, как давно. Но порядок был. — Значит, и ты, Анатолий Степанович, против демократии. — Я за твердую руку. — Порядок в стране, значит, и в законе порядок. Гольдин опрокинул рюмку, одобрительно крякнул. — Хорошо. Я к чему говорю-то, — сказал он, прожевывая кусок рыбы. — Разве такие масштабы тогда были? Нет. Сейчас мы крутим миллионными делами. Кстати. Гольдин встал, взял кейс, скромно стоящий в уголке. Рукой отодвинул посуду на столе, положил кейс, открыл крышку и повернул его к Филину. В чемодане плотно лежали пачки долларов. «Твоя доля! Восемьдесят тысяч мелкими, как ты и просил!» Филин несколько минут разглядывал деньги, потом погладил их. «Это подачки, Рома, подачки! Мне нужна настоящая сумма!» «Будет настоящее дело, будет и сумма! Пока мы работаем по мелочи, золото, камни, которые ты переправляешь нам, реализуются медленно!» — Слишком медленно. — А что ж ты хочешь? — Наркотики. — Ого! — присвистнул Филин. — Вы ничего не понимаете. Сейчас идет война с латиноамериканскими картелями. Ввоз наркоты резко сократился. А в СССР есть все главное — сырье. — Ты хочешь, чтобы мы его тебе отправляли? — Чтобы стать богатым, нужно отправлять готовый продукт. Кстати, у тебя же есть люди в таможне? — Конечно сведи меня с ними». «Рома, ты что, фраера нашел? Я дам тебе все свои связи, а ты сунешь мне еще один кейс и выгонишь меня из дела?» Гольдин захохотал, налил рюмку водки. «Кстати, у меня в Вене произошел конфликт с Сережкой Третьяковым». «Что значит конфликт?» «Ну, подстрелили его немножко». «Немножко?» — зло сказал Филин. «Немножко беременная, как говорят наши шалашовки. Где он?» — В госпитале. — Я знаю Третьякова, он будет молчать. — Дай бог, но скоро он вернется в Москву. — Я тебя понял, мы его уберем. — Кстати, — засмеялся Голдин, — а что ты говорил насчет шалашовок? Угостились? — Вова! — крикнул Филин. На пороге появился молчаливый Вова. — Где Марина и Елена? Ждут. — Зови. Через несколько минут на террасу поднялись две прелестные молодые женщины. «Угощайся!» Филин встал и пошел в дом.